Радиоспектакль по мотивам одноименной повести Фрэнсис Бернет. Вспыхнул газ в витринах, засветились сквозь туман желтоватые фонари. Вот мы и в Лондоне, времен королевы Виктории, В зимнем тумане едва видны наши герои. Худая зеленоглазая девочка и ее отец, молодой, с добрым лицом, с привычной офицерской выправкой. Они тихо идут вдоль витрин Пикадилли, крепко держась за руки, точно видятся в последний раз. Папа, а нельзя мне вернуться с тобой? Сара... Ну, для того ли я вез тебя из Бомбии. Климат Индии вреден для детей. Их всегда увозят учиться в Англию. И давай развеселимся. Давай накупим кукол, бархатных зайцев, перчаток и пелерин. Мне так хочется побаловать тебя нынче. Нет, папа. Мне нужна всего одна кукла. Такая, чтобы стала мне другом, когда я останусь одна. Мне нужна только эта кукла. Я сразу узнаю ее. Папа! Папа! Вот она в витрине. Ее зовут Эмили. Это у нее написано на лице. Ну что ж, пойдем представимся ей. Купим мисс Эмили и поедем в школу. Капитан Кру? Да. Капитан Кру и его очаровательная дочь. Подойдите, дитя мое. Леди Мередит писала мне о вашем необыкновенном уме. А способный ребенок сокровище для такой школы, как моя. Да, мисс Минчин. Учение дается Саре легко. Ей ага. придется запрещать сидеть над книгами. О, Да, пусть чаще выезжает кататься. Пусть купит себе шляпку или куклу. Ей понадобится экипаж и пони, спальня и гостиная. Завтра прибудет ее горничная. Гостиная? Горничная? О, ах, как это мило! Прелестно! Как прелестно, Сара, не так ли? Папа, папа, ну разве я прелестна? Я же такая худая и пледная. Ей Любите ее, мисс Минчин. Она ведь будет совсем одна в Лондоне. О, да, да. Прощай, дитя мое. Через час отходит мой пакетбот. Ты будешь писать мне два раза в неделю. Ты будешь писать мне обо всем. Ты так смотришь, девочка, точно хочешь выучить меня наизусть. Я давно выучила тебя наизусть. Я люблю тебя больше всего на свете. Папа. Папочка Прощай, Сара Папа Прощай, иначе я не выдержу и все-таки увезу тебя назад за море Папа Прощай Прощай Прощай Папа Прощай Прощайте, мисс Минчин О, папа Как ты будешь жить в Индии без меня? Гостиная, горничная и экипаж для такой крошки А вас надо рассказать, леди Питкин, милочка Но вы так бледны, принести вам воды Благодарю вас Позвольте мне уйти к себе О, я... я не буду плакать О, хорошо О, какая странная Я боялась, что она начнет кричать на весь дом, ведь ее избаловали да нельзя. Но она действительно сокровище, и надо ее беречь. Мисс Минчин говорила так, потому что богатство и щедрость капитана Кру бросали отцвет на репутацию ее пансиона. Золотой, блистательный отцвет. Богатым девочкам в образцовой школе жилось легко, Сара вскоре заметила это. С ней же самой обращались не как с воспитанницей, а как с почетной гостьей. Сару хвалили за успехи в учении, за прекрасный французский язык, за доброту к подругам, за щедрость, если она давала шесть пенсов нищему. А Сара сжималась в комочек и теряла благовоспитанность, стоило мисс Менчин заговорить о ее богатстве. Но и это прощалось милой девочке, как неудивительно. Урок танцев, мисс? мисс Лефарш, к Мисс Эрмингарда Сент-Джан, встаньте сзади и поучитесь считать до трех. Девицы, плечи прямые, учитесь у мисс Сары. Пять Сара-Кру! Везде Сара-Кру! Уже два года Сара-Кру! И армия несносно! Сара-Кру и ее кукла Эмили и обе в бархатных шляпках! Но Сара так здорово говорит по-французски! Совсем не челанится ни шляпками, ни экипажем! И она самая умная в школе, разве нет? Она самая умная! Херми, это ты самая глупая? Ну, я знаю, но... Ее отец платит по счетам не глядя. Вот она и самая любимая. В церковь она идет первой, чтобы все видели, какие у мисс Минчин нарядные пансионерки. А раньше в первую пару ставили меня. А эти дикие росказни про алмазные россыпи? Да нет, про россыпи это правда. Их нашел старый друг мистера Кроу. А мистер Кру вложил все деньги в разработку, и теперь они компании. я не верю, не верю в эти россыпи. Люди не могут быть так богаты. Она рассказывает про эти россыпи, как про подводное царство или страну фей. Ну, ты слышал все эти ее басни? Какие-то подземные галереи... Индусы с кирками, факелы У нее, как это, развито воображение Тоже мне принцесса Ну, Лави, она и мне предлагала быть принцессой Но я не могу, я очень толстая Спину прямо, плечи прямо Грациозней, грациозней Всякий, кто учился в школе, знает, как ценится там тот, кто умеет хорошо рассказывать сказки. А Сара еще и сама сочиняла их. Но о том, что она часто представляет себя принцессой, Сара рассказывала лишь Эрмингарде, толстой, недалекой, но очень доброй девочке, да своей любимой кукле Эмили. Тем не менее, вскоре об этом узнала вся школа. Мисс Минчи охотно рассказывала о принцессе Саре, родителям учениц. Она находила в этой игре нечто аристократическое. Сара, вовсе не бывшая ангелом, простила Эрмингарде ее болтовню, но вздрагивала, когда дамы называли ее мисс принцессой. Эрми, я чувствую себя, точно меня ударили. Мне хочется ударить самой. Но я вспоминаю, что принцесса не может позволять себе грубых выходок. Разве нет? Я думала, принцесса может все. О, Эрми, в том-то и дело, что нет. Понимаешь, на ней лежит как бы честь всего королевства. А это тяжелая ноша. Если бы я была принцессой на самом деле, это было бы очень хлопотно. Я все время разыскивала бы и защищала нищих и несчастных. Но, Сара... В нашей школе несчастны лишь те, кого дразнят. А нищих и вовсе нет. Нет? А та девочка-служанка, что чистит сапоги, моет полы, таскает ящики с углем, и кухарка кричит ей целыми днями "Бэки туда, бэки сюда!» Я хотела бы поговорить с ней, но мне влетит от несминчен. В тот день После урока танцев, напевая и улыбаясь в атласном платьице, с цветами в волосах, Сара влетела в гостиную, как большая розовая бабочка. В кресле около камина, держа в руках нарядную куклу Эмили, крепко спала худая, чумазая девочка. Бекки! Бедная, как она крепко спит! А если сюда войдет мисс Минчин... Бекки! Бекки! Ой, мисс! Я убирала и уснула, мисс! Я, я взяла вашу куклу, мисс Сара. Простите, простите не меня. Не вскакивай, не вскакивай, Бекки. В камине выстрелил уголек и разбудил тебя. Нет, нет, не отдавай мне, Эмили. Она охотно сидит у тебя на коленях. Правда, Эмили? Мисс Сара... Вы с куклами разговариваете? Точно с живыми? Ну да. Я ведь люблю Эмили. Извини, пожалуйста. Ты не хочешь кусочек пирога? Ой, мисс Сара, разве я могу есть у вас как кости Вот, вот тебе пирог. А это все с собой. Спасибо, мисс Сара. Спасибо. А я слышала вашу сказку про живых кукол и про принцессу Лилофею, полюбившую водяного короля. В углу было темно. Я спряталась и сидела тихо-тихо. А Лавиния увидала и выгнала тебя. Угу, я помню. Знаешь, если ты можешь приходить сюда потихоньку после работы, я буду рассказывать тебе сказки. Мне, мисс, мне одной. Ну, конечно... О, тогда я не буду чувствовать тяжесть ведер с углем. Не буду слышать брань. Мне будет о чем думать, миссары. Беки, Бекки! Ой. Ой, это хозяйка. Я, я потихонечку, миссары, черные лестницы, потихонечку... дорогой Саре исполнилось 11 лет. Все вы девицы празднуете свой день рождения, но день рождения Сары — наследницы огромного состояния, существенно отличается от остальных. Манеры Сары изящны и благородны. Ее французский язык и танцы Выше всех похвал Ее щедрость и великодушие Известны всем И я хочу, чтобы все вы сказали сейчас Благодарим вас, Сара За этот чудесный праздник Благодарю Чудесный праздник Благодарю вас Благодарю вас за то что вы приняли мое приглашение. Очень мило, Сара. Так и должна отвечать принцесса на приветствие народа. Мисс Лавиния Герберт, что за гримаски? Извольте выражать вашу зависть более приличным образом. Зависть? Ой, неужели это никогда не кончится? Эти слова Лавинии долетели до слуха смущенной Сары. Впоследствии она часто вспоминала их... Ибо в тот самый момент в нарядную залу вошел сухощавый господин в черном. Мисс Минчин, Да-да. я мистер Бароу, банкир капитана Кру. Я должен побеседовать с вами наедине. О, минутку. За стол, за стол, девичка. Мисс Сара приглашает вас. Я слушаю вас. Угощение, подарки, сотни фунтов. По просьбе капитана Кру я выписала все вещи из Парижа, мистер Бароу. Он любил мотать деньги, этот молодой человек. Но капитан Кру может себе это позволить, сэр. Одни алмазные россыпи. Алмазные россыпи? Лучше б ему не слышать о них никогда. Лучше б ему не верить милым друзьям. Он вложил в эти россыпи все до последнего пения. А когда дела пошли туго, его друг удрал с деньгами, сударыня. Капитан Кру не перенес этого. Что? Вы хотите сказать... Умер от лихорадки. В бреду говорил только о дочери. И не оставил после себя ни фартинга. О, так она нищая! «Нищая, нищая! О! Я выгоню ее на улицу нынче же, сэр! В моем доме не место нищей!» «Не советую, мисс!» «Что?» «Это повредит репутации вашей школы. Впрочем, имею честь, фирма Бароу из Скипворд выполнила свои обязательства». Это гордячка С ее причудами Это изнеженная девчонка Я истратила сотни фунтов на нее Я заставлю ее расплатиться Сара! Сара! Да, Весминчин? Есть среди ваших туалетов Черное платье Есть? Так пойдите и наденьте его. Ваш отец умер. Нет! Нет! Папа! Папа! Хуже того. Отец не оставил вам ни Пенни. Алмазные россыпи разорили его. А старый друг бежал с деньгами. Папа! Ваши нелепые, роскошные наряды принадлежат мне. Ваши парижские подарки принадлежат мне. Обстановка комнат принадлежит мне. И звоните слушать, когда я говорю с вами, мисс, ваше положение изменилось. Вам придется самой зарабатывать свой хлеб. Я могу работать? О, как хорошо! Да, вас будут посылать с поручениями и дадут вам работу на кухне. Жить вы будете на чердаке, рядом с Бекки. Беки! Беки, покажи дорогу! Стойте! Вы уходите, не поблагодарив меня за доброту. За что, мисс Минчин? За доброту. За то, что у вас будет дом. Что вы так смотрите на меня? Вы не добры, вы не добры, а это, это не дом. Но через час я приступлю к работе, не сминчен. Сара была горда. Ей хотелось зарабатывать свой хлеб, а не есть его из милости. Но чем больше работала Сара, тем требовательнее становилась мисс Минчин и сварливый кухарка, не упускавшая случая броня Сару помянуть мисс принцессе, ее прошлую жизнь и алмазные россыпи. Воспитанницы мисс Минчин сторонились ее теперь. В дырявых башмаках, в потертых, уже коротких ей платьях Сара через несколько месяцев стала и впрямь, похожая на служанку. Бедная Бекки осталась единственным другом Сары. Всю первую ночь, проведенную Сарой на чердаке подписках голодных мышей, маленькая принцесса старалась думать о том, что за тонкой перегородкой лежит другая, любящая ее девочка. А утром Бекки робко вошла в ее коморку. «Я помогу вам одеться, мисс. Позвольте мне быть вашей горничной. А когда захотите поговорить...» Стукните два раза в стенку. Мисс Сара... Так шли месяцы. И Сара все чаще представляла себя заключенной в бастилии. Да-да, так и есть. Я узница, мисс Нинчин-тюремщик. А Бейки заключенные в соседней камере. По вечерам бедная Сара глядела из чердачного окна в окна соседних домов. А потом, в доме, стоящем рядом с образцовой школой мисс Минчин, поселилась личность почти сказочная. Нового соседа, бледного и больного, измученного тропической лихорадкой, внесли в дом в креслах, укутанного пледом. Молодой темнолицый слуга-индиец шел рядом. На кухне мисс Минчин говорили, что новый сосед очень богат, но перенес в Индии тяжелую болезнь и большое горе. И Сара, опершись худыми локтями о подоконник, щедро выдумывала индийскому джентльмену счастливое будущее. Ей самой эти мечты помогали забыть настоящее, но и это удавалось редко. Графия окончен, леди. Мисс сен -Жан. Как вы смеете являться на урок с красными глазами и уже не в первый раз? Эрми, а я ведь знаю, в чем дело. Оставь меня лавиния. Эрми, я знаю, почему ты плачешь и украдкой смотришь в окно. Вон твоя Сара идет с Ковенгарденского рынка. Он сбирается на черное крыльцо. Фи, у нее капуста в корзине и лук другой... Подумать, у этой заморашки были алмазные россыпи. Лови, ну зачем ты меня тащишь к той лестнице? А как пахнут дары земли! Это из ваших рудников, мисс принцесса? Вы сами добываете это, судя по вашим рукам? Лови! Ну, лови! Я не буду вам отвечать. Я действительно принцесса. И потому избегаю выходок, неподходящих для принцессы. О, она даже нищая воображает. Бекки, Бекки, мерзкая девчонка! Это вы украли пирог с мясом! Хозяйка, хозяйка, мы не брали! Кухарка съела сама, а сказала, на нас с миссарой. Что? Мы не брали ее пирога. Эрми, пойдем. Пусть мисс Минчин сама разбирается с прислугой. Осталась бедная кукла. Я не могу так больше. Слышишь, Эмили, не могу. Я умру от усталости и холода. Я уйду к папе. Я прошла сегодня тысячу мили, все бронили меня. А смеялась надо мной, а Эрми стояла в столбу. Ну почему ты молчишь, Эмили? Так ты не живая. Ты действительно кукла. Кукла! Кукла! У тебя никогда не было сердца! Ты ничего не чувствуешь! Ты кукла! Кукла! Как я могла так выйти из себя? Надо подойти к окну. На закате облака над Лондоном точно золотые замки. Ах. Обезьяна. Индийская обезьяна на крыше. В ноябре. О, иди, иди сюда, Мартыш, ты замерзнешь. Ой, почему же я люблю маленьких животных? Э -э, же ты намувальник. Обезьянка, не трогай его. Свяжей ты. Что же с тобой делать? Сара? Сейчас. ажись, ажись, мартыш. Можно к тебе? Сара. Эрми. Да. Прости меня. Эрми. Эрми. Э, Сара. Эрми! Эрми. Эрми. Сара. Ты живешь тут? Какая страшная комната, Эрми. Она не такая уж плохая. За окошком на красной черепице возятся воробьи. Из окон видны трубы с флегерами. Вон петух, вон дракон, а вон конник сабли. Ага. А вот эта ведьма на помеле. Ой, как давно я не слышала твоих сказок. А если перед камином положить меховой ковер, а постель накрыть пунцовым шелком, поставить лампу с розовым абажуром, Пенажирку, тиковую, дерево. В Сара, там на сундуке твоя шаль. Она шевелится. Вот видишь, в этой комнате могут случиться любые чудеса. Это обезьянка. Она постучалась ко мне в стекло. Представь себе. Да. А я закутала ее в шаль и уложила на сундук. <свяк> oui. Только вот чья она? Саиб! Мисс Саиб! Вы спасли нашу домоянти. Я ваш верный слуга теперь! Мисс Саиб!» «Кто это там?» В окно глядел темнолицый индус с блестящими глазами в белой одежде, с белым тюрбаном на голове, слуга господина больного лихорадкой. Из окна соседского чердака по черепице он давно и бесшумно подошел к окну Сары, и слышал все мечты странной служанки. Он укоризненно смотрел на вертлявую обезьянку, грозя ей темным пальцем. «Меня зовут Рамдас, с позволения мисс. Если вы позволите, я войду и заберу до Маянти. Она не дурная обезьянка, только очень непослушная». «Сходите же, сходите». Ваш хозяин должно быть любит этого зверька. О, миссис Саиб, мой хозяин вечно грустен. Он долго болел и, как в восточной сказке, потерял то, чего не имел. А теперь ищет это по всему свету. А, это в нашем доме. Саиб Крисфард зовет. Пойдем, до мояньти. Как ты думаешь, что мог потерять этот джентльмен? Рамдас! Рамдас! Она нашлась! Нашлась, Саиб Крисфард! И в каком странном месте? О -о -о -о -о -о -о -о да, Россия странное место, но мы ее нашли, а это главное. Ра... Россия, Саиб? Не понимаю вас. Да моя анти, да моя анти не гонится, забежала на соседний чердак. Там живет девочка, служанка, бледная, зеленоглазая, не похожая на служанку. Рамдас, я не про обезьянку, а про девочку. Мой адвокат обошел все парижские школы и нашел ее след. Все сошлось. Дочь английского офицера, умершего в Индии. Ее удочерили богатые бездетные русские и увезли в Москву. А Кармикел... Отправился следом. О, о, какая радость, Саиб! Какая радость! И, и это точно она? В школе назвали другую фамилию, Кэрью. Должно быть, французы неправильно читали ее имя. О, Рамдас, если мы найдем ее, меня перестанут мучить сны. Каждую ночь я вижу во сне ее отца. Он смотрит, точно спрашивает, где его дитя. Саиб! Саиб! Вы скоро выздоровете от радости. Я вижу. Надо сделать что-нибудь доброе. Пошлю чек к приюту. Саиб, я скажу вам, что надо сделать. Её когда будем? Её... <кода> Ах, негодник, ты гуляешь по крышам и подслушиваешь мечты служанок. Саиб, она ведь совсем дитя, не старше той, которую мы ищем. Я, О, дед как дед. хорошо. Настоящая восточная сказка. Ты бесценный человек, такого никогда не выдумать лондонцу. Ох, Саид Крисфард, знали бы вы, как мне здесь холодно. Не только Рамдасу холодно было в этом ноябре. Жестоко мерзла и Сара, целый день ходившая в дырявых башмаках по грязи и по снегу. Туман был густ, уличные фонари горели весь день. Все грубее становилась мисс Минчин, все сварливей служанки, все меньше порции овсянки и черного хлеба, ведь Сара не жаловалась, и кухарка отлично знала об этом. Все труднее было удержать книгу в усталых руках и придумать сказку для Бекки, мерзнущей и с нею вместе. Если бы не вы, мисс, если бы здесь был просто чердак, а не бастили, я бы умерла. Расскажите еще раз, как мы рыли подкоп Нет, нет, подкоп холодный Лучше думать про тропический лес, в котором жила обезьянка индийского джентльмена Целыми днями она качалась под синим небом на хвосте Срывая кокосовые орехи с самых дальних пальм А какие они эти орехи, мисс Сара? Не знаю я уже почти забыл Беки. и часто с обезьяней ловкостью устроившись на черепичной крыше под окном чердака рам дас слушал разговоры сары с беки и эрменгардой здешняя хозяйка дурная женщина и обращается с ней как с парией но она она держит себя как дочь Раджи. «Только бы поскорей прислали заказ Саиба, о? Только бы поскорей! Саиб хочет, чтобы все было как в сказке, а она бледнеет день ото дня!» Зоркой Рамдас не зря беспокоился о Саре. Настал день, когда над вязкой лондонской грязью навис дождь со снегом. Башмаки Сары набухли от воды и уже не впитывали ее больше. В довершение всех бед мис Минчин оставил ее без обеда, и Сара брела по улице с тяжелой корзиной, шатаясь от холода и слабости. Сэр, подайте бездомный! Добрый сэр, подайте бездомный! Я всегда подавала. Сэр, Это было так просто тогда. Так, нет, нет, нужно думать о чем-нибудь другом, о другом. Я принцесса или фея. И ничто не может повредить мне или обидеть меня. И вот здесь, у крыльца булочной, в луже, я сейчас найду сикспенс. Целый сикспенс. Ой, там что-то блестит. Кто-то потерял четыре пенса. Добрые леди, подайте, бездомный. Ой, я тебя в тумане за барышню приняла. Нет, вы ошиблись. Но вы очень голодны. А то нет, а то нет. С утра прошу, и никто не дал ни пени. У меня четыре пенса, и те, наверное, чужие. Я сейчас. Тминный кекс, лимонный кекс, пончики с клубникой. Чем могу служить? Простите, не вы ли потеряли монетку, миссис Браун? Нет, дитя мое, возьми ее себе. Тогда дайте мне четыре лепешки по пене. Миссис Браун, четыре, а не шесть. Они нынче не допеклись. Я добавила для веса. Спасибо вам. Добрая леди, подайте. А, это опять ты. Пожалуйста, возьмите лепешку. Ах ты, Господи! Спасибо! Три, четыре... Но она <свят> так голодна! Ужасно голодна! Принцессы в изгнании всегда делились с нищими. Четыре, пять. Я уйду, а ты не выдержи, отдам шестую. <свят> Спасибо тебе! Эй, куда же ты? Боже, не зря я выглянула в окно. Девочка! Она отдала тебе пять лепешек? Да, сударыня. А могла бы съесть все шесть. Я видела по глазам и уже убежала. Скажи мне, ты голодна? Я всегда голодна, сударыня. Но сейчас чуть меньше. Войди и сядь к огню. А когда проголодаешься, скажи, я дам тебе хлеба. Спасибо. Ничего этого не увидела Сара Кру. Она медленно брела к дому, грея озябшие руки о горячую лепешку. В доме индийского джентльмена Рамдаса и обезьянки Дамаянти за тяжелыми шторами пылал камин. И Сара видела, как сам Саиб Кэррисфарт, больной и бледный, сидит у огня, задумавшись. А если девочка, увезенная в Москву, не дочь бедняги Ральфа, что тогда? Корзины казались Саре тяжелее обыкновенного. Лестница на чердак крутой, как никогда. Но на верхней площадке лестницы лежал отсвет. Кто-то зажег свечу у Сары в комнате. Армиргарда, как хорошо. Сара, ты промокла и озябла. Бекки, негодная девчонка! Воследовал бы отправить в тюрьму! Сударыня, я соскребла только корки с дна кастрюли. Только корки, сударыня, перед тем, как мыть. Злая старуха Бекки, бедная Бекки. Ведь она ест голоду шелуху из мусорного ящика. Сара! Сара, не плачь! Сара! Ты же голодная Да, да, да А быки Быки, голодни меня в два раза Сара Сара Тетя прислала мне лакомство Целую корзинку Вот, вот, вот ветчина Апельсины, лепешки Конфеты, шоколад Вино из красной смородины О, у нас будет целый званный вечер Быки Бэкки, иди сюда. Ой, это хозяйка. Да, да, это мисс Минчин. Она поймала нас. О, так, Лавиня не зря разбудила меня. Собрать все до крошки. Эрмегарда, берите корзину и марш вниз. Ой. А вас обеих я выгоню завтра же утром. Я слишком долго терпела Сару Кру в моем доме. Но если бы Сара не легла тотчас ничком, уткнувшись в подушку, а поглядела в окно, она бы увидела за стеклом лицо Рамдаса, неотрывно глядящего на нее. Когда же вдоволь наплакавшись, Сара уснула, Рамдас Тихо открыл окно и спрыгнул в комнату. Это на стол, это на сундук, это в ноги. Наконец-то мы собрали все нужное. Бедная девочка. Мы успели вовремя... Да Майянти, несносная обезьянка, увязалась за мной. Так сиди тихо. А Янти уронила жестяную кровку. Индийцы и обезьянка поспешно вылезли на крышу через окно. Сара, проснувшись, села на кровати и посмотрела вокруг. Какой чудесный сон. Я никогда такого не видела. Но он не исчезает. Все совсем как настоящее. В камине горел яркий огонек. На полу лежал пушистый пунцовый ковер, а возле кровати стояла лампа под розовым абажуром. Теплое легкое одеяло покрывало девочку. Атласный капотик лежал у нее в ногах. Серебряный чайник обжигал руки. На блюде под белой салфеткой лежали булочки. Рамдасу пришлось немало потрудиться в эту ночь, перетаскивая вещи с чердака на чердак. Записка на столе. Маленькой девочке на чердаке От друга Так все это настоящее Настоящее Беки, Беки! Как боялись утром девочки Что подушки и одеяло Лампа и капотик Булочки и котелок с бульоном исчезнут Так же необъяснимо, как возникли Но чудеса продолжались. Каждый вечер и измокшая, голодная Сара знала, что найдет в своей комнате затопленный камин и ужин. Однажды вечером обезьянка по крыше прибежала в коморку Сары Кру. На другой день Сара решила вернуть обезьянку хозяину. Она пошла к дому индийского джентльмена, не зная, что там вместо уныния царит отчаяние потому что девочка, которую адвокат мистера Кэрисфарда надеялся отыскать в Москве, оказалась совсем не дочерью погибшего капитана, друга мистера Кэрисфарда. Таинственные поиски индийского джентльмена зашли в тупик. Саиб, Саиб, не унывайте. Мы искали девочку в Париже и в Москве. Так почему бы не поискать ее в Лондоне? Боже, прошел уже год. Самые фантастические наши надежды сбылись. Она, может быть, просит милостыню. Саиб, я пойду отопру. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Да Домоянти, ваша обезьянка. Прибежала к нам на чердак в соседний дом. Я хочу вернуть ее и спросить, как ваше здоровье. Обезьянка, Иди на тиковую контору. Да моя анти, да моя анти. Может быть, ее изготовили из твоего родного дерева. Почему вы так думаете, дитя мое? А, ну ведь это индийская обезьянка. Индийское дерево и индийской работы вещи. Я знаю, я родилась в Бамбии, мистер Крисфард. Как звали вашего отца? Ральф Кру. Капитан Ральф Кру. Он умер в Индии. Рамдас. Рамдас, Ой. это она. Та девочка. О, Саи, мы искали целый год в Париже и в Москве Сару Кру. А я все время была здесь. По другую сторону стены. Мистер Керрисфарт, к вам, мисс Минчин? Владелеца соседнего дома, сэр. Мистер Керрисфарт? Мне сказали, что одна из моих воспитанниц, живущая у меня из милости, проникла к вам в дом. Сию же минуту домой, Сара Кру! Вы будете строго наказаны! Она не пойдет. От... Что? Отныне ее дом здесь. Я был компаньоном и другом покойного капитана Кру, я его душу приказчик. Состояние Сары не погибло и находится у меня. Алмазные росы писары кру существуют. О, так обмануть меня, так обмануть. Но, выходит, вы снова можете воображать себя принцессой. Я старалась себя держать так, даже когда зябло и голодала на чердаке. <музыка> Нужно ли говорить, что на следующий день в дом мистера Кэрисфарда переехала и Бекки? Что Эрменгарда, румяная и довольная, чуть ли не каждый день шествовала в гости в соседний дом. Что Лавиния Герберт зеленела от злости, видя из окна дортуара Сару, выходящую из экипажа. Нужно ли говорить о ярости и ужасе мисс Минчин? Да нет. Пожалуй, лишь одной сцены не хватает, чтобы завершить нашу историю. Мистер Крисфарк. Что вам угодно, принцесса. И не соблаговолите ли вы звать меня дядей Том? Вам нужно забыть о прошлом, принцесса. Мне самой кажется сном наш чердак. Но я не хочу забывать о нем. Помните, я рассказывала вам, как нашла четыре пенса у крыльца булочной? И отдала лепешки ищи Я хочу попросить хозяйку, чтобы она, особенно в холода... Давала хлеб нищим детям, стоящим около крыльца. Там так вкусно пахнет сдобой, дядя Том. А по счетам буду платить я. Можно я сделаю это? Ты сделаешь это немедленно. И я поеду с тобой. Тминный кекс, санильный кекс, триндельки с корицей. <гас> О, я ведь видела вас уже, мисс. Только... Только... Только я изменилась И все изменилось Я приехала, чтобы просить вас Кормить в холода детей Стоящих у вашего крыльца А по счетам буду платить я И если придет та девочка Что сидела на ступеньках Она скоро придет Я послала ее в лавку за изюмом О, да вот она Девочки стояли некоторое время Смотря друг на друга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 Слушали радиоспектакль «Маленькая принцесса» по мотивам одноименной повести Фрэнсис Бернет, автор инсценировки Татьяна Тинсюпина. В спектакле участвовали артисты Татьяна Аксюта, Людмила Долгорукова, Елена Борзунова, Светлана Харлат, Наталья Ромашенко, Нина Коновалова, Людмила Шувалова, Владимир Вихров, Александр Комиссаров, Дмитрий Щеглов. Режиссер Евгения Бабич, музыкальный редактор Людмила Власова, звукооператор Ирина Рязанова, редактор Ольга Хмелева.